чисто формальный стук в обитую фанерой дверь так уж повелось не дожидаясь отклика андрей вошел к шефу иван сергеевич расплылся в улыбке уф андрюш привет где гуляешь безобразник тут вчера этот приходил как его экономист что ли лысый такой с бородкой фамилия его тьфуты повесть тебе какую то приносил а, -а помню Какое счастье, что он меня не застал. «Да, тебе счастье!» — заворчал шеф. «А меня он чуть не убил, так и вгрызался! Где мое великое творение?» белосильский как-то слишком уж звонко рассмеялся. «Ну, я на тебя все, Андрюш, свалил». «Найду, у меня она». «Это муть невозможная. В конверт запечатаю и на проходной оставлю». Ладно, пустое. Шершинович звонил, тебя спрашивал. «Как?» Андрей так и подался вперед. «Когда?» «Да час назад о Андрей провел рукой по лбу. «А я-то... Эх, так он откуда звонил?» Понял я, что сейчас он в Москве. Дал ему твой прямой. «Ты... вот что...» Кроме личных своих дел с ним, подумал бы еще и об общественных, чем работу прогуливать. Может, он над чем-то и работает сейчас, а? Попросил бы у него что-нибудь для публикации. Попрошу. Слушай, а что это ты такой, заболел? Нет. Да нормально все, Иван Сергеевич. Странности только какие-то происходят. Явление. Явление? Не понял Сергеевич. «Чего? Да я здоров!» Андрей не в силах усидеть в кресле, встал, отошел к подоконнику и тяжело оперся об него ладонями. Шеф покачал головой. «Ох, Андрюшечка, допишешься ты со своей бесовщиной!» «Однако, отпуск все ж таки хочешь?» Андрей обернулся. «Хочу. Впрочем, не волнуйтесь вы за меня. Так, Иван Сергеевич, ерунда. Переработал. Нет, не в редакции, дома за компьютером». «Компьютеры!» — проворчал Сергеевич. «Вот не люблю я их, и все тут. У меня внук Аболтус шпарит только так на этой железяке. И меня вызвался учить, а я хоть и расстреливай». Мне как-то авторучка привычнее. «Да компьютер тут ни при чем», — рассеянно пробормотал Андрей. «Да...» «Все-таки иди сейчас домой. Не хочу, чтобы про меня говорили, что я угробил ценного сотрудника и великого писателя». «Хорошо. Спасибо, Иван Сергеевич. Только вот дождусь, когда Николай Абрамович позвонит». Шершинович позвонил через десять минут. «Ну и чего ты добился? Он же тебя просто-напросто прогнал». «Не прогнал, я сам ушел». «Не волнуйся, начало положено. Он теперь не сможет не думать обо мне». «Теперь я начинаю действовать по-настоящему». Была быстрая езда по улицам Москвы, нервность и торопливость, когда на каждый красный свет хотелось выбежать и разнести вдрызг светофор. Вот, наконец, и знакомый дом, знакомая квартира. Андрей дал длинный звонок. Дверь приоткрылась аккуратно, без вопроса «кто?», и Николай Абрамович Шершинович радостно раскинул руки. а «Андрюшка!» «Как я рад! Ждал тебя, поверь!» Андрей крепко обнял старика. Шершинович пил коньяк. Андрей маленькими глотками отхлебывал только что заваренный черный кофе. В восторге от твоего стиля и умения строить сюжет, но...» Этим все и ограничивается. Николай Абрамович постучал пальцем по роскошной обложке нового романа, подаренного ему Белосельским. Хотя это произведение я еще не читал. Да только, думаю, все в том же духе. В каком духе, Николай Абрамович? Ох, мой мальчик, в том-то и дело, что ни в каком. Нет его духа-то. Или есть темный, враждебный. Поражаюсь, как сейчас стали бояться слов «идея», «норма», «мораль». Нет границ, нет рамок, нет устоев. «Ни в чем. Только свободное человеческое самовыражение вплоть до самоистребления. Это называется современная культура. Простите, я не воспеваю разврат и убийства. Этого мало. Нужно в миллиардный раз воспеть красоту, доброту и истину. Только для этого нам наш дар дан. Поверь, не ты...» «Не я этого дара не оправдываем, не отрабатываем. Я исписался, друг мой. Собственно, романы твои, как на дрожжах, взросли на творениях писателей моей когорты. Когда молодое поколение, не старым, начинает метаться в круге своих фантазий в поисках истины, но и это тебя не оправдывает». «Вы рассуждаете прямо как мой Женя, Николай Абрамович», — усмехнулся Белосельский. «Но он-то упрямится из-за своего религиозного фанатизма». «Ты считаешь брата фанатиком?» «Не знаю, не знаю». «А я вот подумал однажды, я больной старик, куда пойду после смерти?» И в ту же секунду в храме, находящемся через дорогу от моего дома, зазвонил колокол призывая к вечерней службе. «Так вы верующий?» «Недавно крестился. А я вот ничего такого не чувствую. Религия мне чужда, она отрицает то, что есть во мне». «А что есть во мне?» Молодой человек призадумался. «Сам не знаю». «Гордость? Может быть, усталость?» Я никого не хочу прощать. Ты еще молод, но послушай. Ведь ты так настойчиво разыскивал меня не для того, чтобы поспорить о литературе и о религии. Ты хотел о чем-то спросить меня или попросить, ведь так? Да, я хотел. Я хотел спросить вас о моей матери. Об Ольге? Да. «Я... Видите ли, недавно нашел ее дневник. Она была несчастна. Николай Абрамович, моя мать была очень несчастная женщина. Мне надо понять до конца, почему. и нужно узнать, что случилось с моим отцом. Вы были знакомы с ней с моим отчимом. Не могли бы вы немного рассказать об их отношениях?» Шершинович вздохнул. «Ну что я скажу тебе, Андрюша?» Я познакомился с ними уже после того, как они поженились. С твоим отчимом познакомил меня наш общий друг. Борис тогда почитывал мои книги, хвалил меня. «Оленькая твоя мать, благостеприимная хозяйка, она мне очень нравилась, скромная, милая, радушная. Ничего не могу сказать насчет ее отношений с Борисом, На людях они держались очень ровно, и Буря, конечно, мне ни на что не жаловался, хотя мы сошли с ним довольно близко. — Еще бы попробовал жаловаться, — мрачно пробормотал Андрей. — Зря ты так к нему относишься, мой мальчик. Я не буду врать, что он любил тебя как сына, такого не было. Но ведь ты сам был, извини, такой дичок. Тем не менее он ведь никогда и не обижал тебя. Андрей промолчал. «И не думаю, что он обижал Олю. Борис очень любил твою мать. Про твоего родного отца я не знаю ровным счетом ничего. Судя по всему, Оленька забеременела тобой, будучи еще десятиклассницы. Почему бы тебе не обратиться к кому-нибудь из ее школьных подруг?» Андрей кисло усмехнулся. «К кому, Николай Абрамович?» Я не знаю даже, в какой школе она училась. А вот это... Подожди. Шершунович шумно удалился из комнаты. Вернулся он, держа в руках альбом. Тут есть много интересных фотографий. Если хочешь, мы посмотрим их все, когда ты допьешь кофе. Но тебе нужна одна. Николай Абрамович раскрыл альбом на середине, немного полистал его, и вытянул маленькое фото, чёрно-белая картинка. Четыре человека, молодые. Остановка времени. Двое мужчин, две женщины. Андрей смотрел и смотрел на одну, тоненькую, маленькую, с круглым девчоночьим лицом и длинной косой. «Она может тебе помочь». «Что?» «Ой, простите, Николай Абрамович». «Её зовут...» Там на обороте написано. Мы все расписались. «Дай-ка». «Да, точно. Татьяна Бережкова». Она очень хотела со мной познакомиться. Я согласился. И Боря с Олей привезли ее ко мне в Москву. Мы два дня гуляли по городу, зашли фото от Илье. «Это Татьяна, простая сельская жительница. Очень приятная женщина». Училась раньше в одной школе с твоей матерью жила неподалеку от вашей деревни. Вот только не припомню, где именно. Но ты мог бы поехать в свои старые края, расспросить, если тебе это действительно интересно. Действительно ли ему это интересно? Благодарю вас, Николай Абрамович. Это и впрямь лучше, чем ничего. А можно мне... «Можно я возьму отсканировать эту фотографию?» «Да бери, конечно!» «Что там, насовсем бери!» «Спасибо!» В тот момент невидимая ладонь легла на плечо Андрею. Холодная, слишком холодная. Молодой человек не дернулся, не закрыл глаза, даже почти не изменился в лице. Слишком долго и муторно вторглись в мозг чьи-то мысли — Ты же пробовал лучший способ, испробуй его вновь. — Спасибо, Николай Абрамович, — тихо повторил Андрей. — Кажется, вот-вот получится. Полночь. Романтическая загадочность огоньков свечей. Долгие заклинания, мечущиеся тени. Откуда бы, кажется, они? У Андрея дрожали пальцы. «Нет-нет, так ведь опять ничего не выйдет». «Конечно, не выйдет. Тебе недостает опыта, а потом...» Практическая магия сама собой слетела со стола и грохнулась в угол. «Это все чепуха». Словно разжавшиеся пружины, Андрей вскинулся и изумленно уставился на знакомца из иного мира. «Ты...» «Опять ты!» «Думаешь, я тебе помешал?» На этот раз красавец в безукоризненном деловом костюме был почти не виден, скрытый полутьмой, но как-то особенно сильно ощущалось его присутствие, словно заполнил он не только уголок, в котором скромно пристроился, но и большую часть комнаты. «В прошлый раз у меня почти получилось», упрямо возразил Андрей, я видел ее, пусть мельком но Ты видел иллюзию, милый друг. Это было видение, но только твое. Это не был призрак той, кого ты так упорно жаждешь вызвать для разговора с того света. Она продолжала спать вечным сном и ничего о себе не почувствовала. Я поверю ей только ей самой. Я могу, я должен. Я займусь некромантией, если нужно. «Вот оно что! Так ты согласен?» «На что я согласен?» «Я хочу заключить с тобой договор. Разве не это я дал тебе понять в свое прежнее посещение?» Андрей молчал. Одна из свеч, превратившаяся в агарок, прощально вспыхнула, и огонек исчез. Писатель вздрогнул одновременно с умершей свечой. «Нервы! Совсем ни на что негодными стали нервы!» «И что дальше, мой юный гений? Ты бродишь вокруг да около и не желаешь сделать решительный шаг. Почему? Ты боишься дьявола? Боишься ада?» «Дьявол? Ад? Я ничего не знаю!» Знаю только, что душа после смерти не умирает и не спит. Чьи-то души спят. Сам подумай, что делать после смерти тому, кому скучно было при жизни? Разве обыватель достоин бессмертия? Постой, ты только сказал, что моя мать спит себе спокойным сном и ничего не чувствует. Что же она недостойна? Она обыватель? Пустые наикрасивейшие глаза вновь замерцали злым, тухлым каким-то огоньком. «Писатель, отслеживаешь слова?» «Хорошо. Я не знаю, где сейчас твоя мать. Веришь?» «Нет». «Хорошо, будь по-твоему. Вызови ее и поговори с ней сам». «С твоей помощью?» «Непосредственно? Нет». — Найдутся люди, которые помогут тебе. Андрей приложил ладони к глазам, хотя делать это не имело смысла. Вторая свеча тоже догорела. — Итак, ты хочешь, чтобы я стал учеником демона? — Тебе это слово нравится больше, чем слово «бес»? Да? — Мне тоже. Оно вполне литературное. — Прекращай! — снова взвелся Андрей. «Чего ты хочешь взамен?» «То есть?» «Взамен знаний, что ты предлагаешь мне, взамен вдохновения, которые необходимо мне сейчас, и которого нет? Взамен проникновения в прошлое? Взамен огромных тиражей рыдающих читателей?» «Что?» «Только не трогай мою личную жизнь! С любовью а разберусь без тебя!» «Мне ничего не нужно!» «Вот это ложь!» В конце двадцатого века ты пытаешься объяснить мне, что есть существа, готовые помогать бескорыстно, заключать договоры в пользу одной только стороны? Называй цену, и я еще подумаю, не продешевил ли я. Возможно, даже поторгуюсь. Итак, душа моя тебя не интересует? Ха -ха, ну ты же не Фауст, в конце концов. Усмехнулся дух И эту странную фосфорическую смешку Андрей увидел даже в темноте. Если уж ты непременно желаешь перевести наши отношения на коммерческую основу, то я могу назвать цену. Мне нужен твой талант. И не воображай. Ты уже вступил со своими сочинениями в мою сферу бытия. Но ты делал это неосознанно. Сейчас же я хочу, чтобы ты помог людям понять правду. Какую правду? Ту, которую отвергают подобные твоему братцу. Женька? Андрей насторожился. Причем тут он? Твой брат очень милый человек. Ты, пожалуй, к нему даже иногда прислушивайся. Но помни, как бы он ни был добр и приятен, он обыкновенный обыватель. Но... Я понимаю. Он твой брат. Однако смотри правде в глаза. Те, кто окружают сейчас тебя, равных тебе, тупое быдло, как любят сейчас говорить. Таких, как ты, мало, с интеллектом, с собственным видением мира. Обывательская мораль уже давно износилась и пришла в негодность, как шерсть, изъеденная молью. Это все понимают. Но мало кто не боится высказать вслух, потому что обывателям не нужны перемены, не нужны знания, не нужна сила. Они всего этого просто-напросто боятся. Пусть брат твой не быдло, но несчастная обывательская мораль засосала и его. Необыкновенный человек в этой ситуации может сделать только одно — пойти своей дорогой. Однако Мещанское болото очень сильно затягивает и не так-то просто отпускает своих жертв. Тебе нужна сила. Ты должен повелевать. Магия даст тебе эту силу. Но взамен ты должен рассказать в своих книгах о том, что знаешь открыть правду. «Я знаю? Что я знаю?» Это Андрей почти прокричал. «Ты даже не хочешь показать мне свой истинный облик?» «Ты этого действительно хочешь?» «Да, да!» «Учти, что и ты еще подвержен стандартным представлениям, ты еще не до конца освобожден. Ты можешь оказаться не готов, так ты действительно этого хочешь?» Андрей опустил голову. «Или покажись мне по-настоящему, или уходи!» Глухо вымолвил он. «Хорошо!» Новые усмешки, еще более язвительной, Андрей не разглядел. Поднял глаза в тот момент, когда гость поднялся во весь рост. Он оказался высоким, очень высоким, но как будто продолжал расти. Вполне человеческие кисти рук истончились и удлинились. Пальцы превратились в тонкие персты. Удлинялось и лицо, и молодело на глазах, и овал становился почти идеальным. Хлынул на плечи дождь густейших кудрей. Два огромных крыла взметнулись из-за спины. Вспышка, кроваво-красная вспышка блеснула с шипением с маленьким громом взрывающегося фейерверка, и красный свет залил белоснежное одеяние явившегося ангела, его полупрозрачные кудри, его бесконечно прекрасное лицо. Лицо мерцало и переливалось золотисто-красным светом. Оно было подобно иконописному лику, и Андрей, вжавшийся в кресло, не справляющийся с участившим удары сердцем, Едва не поднял руку, чтобы перекреститься, сказалось что-то на уровне древней памяти, но рука отяжелела, упала, Андрей тут же забыл о своем желании. Он смотрел на ангельскую красоту, и восхищение заполняло жаждущую именно такой неземной красоты душу, и только где-то в самом уголке сознания билась непускаемая на волю мыслишка — Что ж что-то странное, очень странное в этом явившемся вдруг дивном лике, и не мог. Не хотел Андрей понять, что странными были почти закрытые глаза, словно ангел спал глухим, одурманившим его сном. Он не спал. Он знал, что, открыв глаза, явит пустоту. Не злобу и не лед, но пустоту, страшную, властную, засасывающую. Что может быть ужаснее ангела с пустыми глазами? Этот мальчик заметит, он не воспримет. Нет, не воспримет совсем, с ним нельзя иначе. «Так ты согласен?» «Да». После болезненных, бурных рыданий Андрей, наконец, очнулся. Гостя в комнате уже не было, стало темно, совсем темно. Андрей со стоном перевернулся на спину, сбросив на пол мокрую от слез диванную подушечку. Ему было и плохо, и блаженно, сердце сосало от боли, а душа изнемогала от странного, темного какого-то восторга. Молодого человека разрывало изнутри, он не знал, что делать. Неожиданно пришла в голову мысль, что проще всего, наверное, будет вытащить сейчас пистолет из-за книг и... Интересно, куда на самом деле лучше пустить себе пулю? В лоб? В рот? В висок? Только не в грудь, конечно. Промазать можно. Хотя сердце сейчас очень ощутимо. Вот оно, колотится так, что хоть за каплями беги белосельский не замечал что все еще всхлипывает в дверь поскреблись андрюша что с тобой ты не заболел прошелестел приглушенный голос женьки все чувства ушли мгновенно освободив место для ярости только для ярости андрей сорвался с дивана что тебе не спится заорал он рывком распахивая дверь Почему я не могу даже ночью иметь покоя? Почему ты все время шпионишь за мной? Я? Шпионю? Прости, Андрюша, но... Что но? Я хочу, чтобы ты отцепился от меня, монашек, чтобы ты избавил меня от своих глупых проповедей, чтобы дал мне жить, как мне нравится. Иди и молись за меня, если тебе так хочется». А я хочу подумать в тишине, в одиночестве, ступай отсюда. Женя молча развернулся и пошел прочь. Андрей хлопнул дверью и вернулся к дивану. Червячок вины — вещь гадкая. Если бы этот червячок вырос размером с удава, было бы проще. Можно было бы расплакаться от раскаяния. Броситься на шею обиженному брату, начать бить себя в грудь и тому подобное. Но нет, не растет змеюка, кусает из-под тяжка. Вроде бы и отмахиваешься от него, вроде бы и успешно, а он нет. Посидит, посидит тихонько, да опять куснет. Ненавижу. И вообще лучше всего переселить себя и попробовать уснуть. А перед этим и впрямь может карвалолу напиться. А что то мать проснотворная писала, попробовать что ли?